Глава 26. Время. Самое ценное, что есть у человека, это его время. Ни деньги, ни другие материальные блага не заменят человеку упущенное время или полное его отсутствие. Ведь, как сказал однажды великий человек и мудрец, вначале человек жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда не наслаждается в настоящем. В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет, а, умирая, сожалеет о том, что не жил. Далай-Лама, 14. Обратимся ко времени непосредственно и дадим ему понятие. Время – это исчисление в числовом значении – придуманные человеком для расчета жизни и ее более коротких периодов или отрезков. Чтобы как-то ориентироваться по жизни, человеку просто необходимо время. Если у вас нет безупречного чувства следования времени, а, скорее всего, это так, и вы не живете на лоне природы в полной гармонии и в полной взаимоувязке с ее ритмами, скорее всего, вы живете в городе или близ него, а это уже другие ритмы, не совсем естественные, но какие есть. Это значит, что для более успешного взаимодействия с духом времени вам лучше заиметь наручные часы. Итак, лайфхак первый. Наручные часы. Причем желательно носить их на правой руке, чтобы ремешок не перекрывал биологически активные точки на левом запястье, перекрывая которые особенно металлическим браслетом вы губите медленно, но верно свое здоровье. У меня с собой телефон, потом вы, конечно, скажете. Да и много где можно посмотреть время. А потом в конце еще добавите, да и вообще, я в принципе неплохо ориентируюсь по времени и так. Нет, мой друг. О нет же, это далеко не так. Давайте рассмотрим, почему так выходит. Первое. Когда на руках тикают или мигают электронные часики, с вами магия времени. В прямом и переносном смысле этого слова – магия. Можно даже не смотреть особо на них, но вы точно будете чувствовать дух времени и быть с ним на одной волне. Проверено на практике, причем не одним мной. Время – это золото. Так носите его с собой на руке, и да прибудет с вами его изобилие и благословение. Часы на руке – это не просто тик-так, это осознанность в моменте. воле неволей обращая внимание на то, что у вас на руке часы, вы будете более сконцентрированы и собраны. Второе. Время можно посмотреть много где, но на руке удобнее, не правда ли? Имея время на руке, вы в любой момент можете произвести отсчет, остановку или сверку его с вашей деятельностью. Это в разы эффективнее интуитивного просматривания округи или бесконечного доставания гаджетов. Посмотрев время на руке, вы мгновенно оцените обстановку и сделаете мудрые выводы о цели нахождения В каком-то конкретном месте или сообразите быстрее, чем вам стоит заняться, ускориться или замедлиться. В общем, время на руке – это ваш личный секундант, призванный следить за вашей исполнительностью и пунктуальностью. Как известно, пунктуальность – вежливость королей. Так что ведите себя по-царски. Для этого вам дано все. Просто все нужно делать вовремя. Время решает. Время – это лучший судья. Оно рассудит всех и лучше всех. Будьте на этот счет покойны. Все, что кажется особо важным и тревожным, через время будет лишь пустой суетой. Делайте все вовремя, и время благословит вас. Ложитесь тоже рано. Это гарантия раннего подъема. Трудитесь и отдыхайте вовремя. Увязывайте свои жизненные процессы в своем временном режиме, и пусть у вас все и всегда происходит вовремя. А так оно и происходит, потому что все мы участвуем в его общем объеме. Вряд ли кому-то удастся его обмануть или обойти. Лучшее, что можно делать, это идти с ним в одну ногу, всегда помня о том, что тикает не просто общее время, но и ваши внутренние часики. Так что никогда не откладывайте на завтра то, что можно сделать послезавтра. Ну и не забывайте делать сегодня то, что вы отложили два дня назад. Третье. Вы неплохо ориентируетесь во времени. В это можно поверить, но наручные часы не дадут вам промахнуться. А значит, только уточнят вашу точность, возведут ее в ранг безупречности. К тому же, это такой отличный аксессуар. Бог Хронос будет доволен вами. Магия времени сработает так, что как только вы оденете на руку часы, то тут же станете более собранными и ответственными за свое личное пространство, себя, свои дела и отведенное на них время. А уж Хронос позаботится в таком случае о времени, отведенном для вас, чтобы вы тоже успели сделать в жизни все то, что хотели сделать. Лайфхак второй. Введите ежедневник. Дерзайте, купите ежедневник, если еще этого не сделали. По моей же ранней рекомендации. И будет вам счастье, будет вам время подумать перед сном, записать планы на день грядущий и отразить их временной интервал. Тайм-менеджмент придумали умные люди, и не только, чтобы денег на этом заработать, между прочим. Важные, срочные дела в первую очередь. Срочные потом, важные – а потом несрочные и неважные дела, примерно в такой последовательности. Для этого вам письменное отражение их в своих ежедневниках успеха и повышения личной эффективности в делах.